В частности, хакеры могли использовать чужие мозги в качестве средства для совершения преступлений. Поэтому такие шлемы могли доказать невиновность хозяина, даже если тот оказывался вовлечен в преступление. Можно сказать, это было страховочной сеткой компьютерного мира. Отсутствие шлема могло намного увеличить шансы попасть под суд, будучи вовлеченным в преступную деятельность. Так что лишь немногие рисковали отказаться от них. Услышав слова, отмечающие начало записи, Он отдал команду консоли, висящей рядом с его рукой. Он открыл несколько окон рядом. Потом подвел одно к своей руке и нажал на него. В окне, на которое он нажал, было написано слово «Игдрасиль». Вскоре реальная жизнь Сузуки Сатору должна начаться. Однако, внезапно в его ушах раздался предупреждающий сигнал. Слышать его мог лишь он. На его лице отразилось разочарование. Возникшее окно сообщало Расход внутричерепных наномашин 85% просьба восполнить наномашины. А-а-а! В ответ на задержку своих развлечений, Сузуки Сатору преувеличенно громко вздохнул. Поблизости, разумеется, никого не было, но он не мог избежать желания выразить свои чувства. Ладно, ладно, понял я, понял. Сузуки Сатору свернул окно, издающие надоедливые предупреждающие сигналы. Я знаю, я не хочу, чтобы из-за ошибки. «Меня выкинуло посреди игры, так что посиди там и подожди». Бромоча себе под нос, он взял безболезненный инъектор. Поднеся выглядящий словно печать инъектора к руке, он нажал. Подобно ощущению, возникшему, когда он подключил провод к голове, по его телу разлилось сияние. Началось с рук. Оно, подобно лесному пожару, распространилось по всему телу. Опорожненный инъектор он аккуратно положил на стол. В клинике он сможет дешево обменять его на новый. Но заменить его в случае поломки будет дорого. Поэтому он обращался с ним осторожно, чтобы избежать ненужных трат. Сообщение о том, что количество очерепных наномашин в его теле восстановлено, появилось и автоматически исчезло. На этом приготовления были завершены. Это должно быть все. Больше ничего не должно встать у него на пути. Никто не позвонит ему, так что отключать встроенный мобильный телефон не было нужды. С глазами, горящими словно у подростка в парке развлечений, Сузуки Сатору щелкнул по окну с надписью «Игдрасиль». Мир преобразился. Наномашины в его черепе приступили к расчетам, искажая его поле зрения и беря под контроль соматическую нервную систему. И все изменилось. «Соматическая нервная система отвечает за органы чувств и управление движениями тела». Во все стороны простиралась пустота. Нет, в ней было что-то, сверкающее, подобно звездам, словно космос. Среди всего этого парило кажущееся всеобъемлющим гигантское древо. Часть его поля зрения вспыхнула, и, повернув голову в сторону, он увидел что-то – монстра. Скелетоподобный монстр с темно-краслыми огнями в проемах глазниц. Его ни капли не испугал и не встревожил нечеловеческий облик, появившийся из ниоткуда. Естественно, ведь это существо было его вторым я, с которым он был близко знаком. Он протянул руку, и как только коснулся скелета, его поле зрения вновь изменилось. Бесчисленные линии программного кода пролетали перед его глазами и тут же исчезали. Вероятно, они несли какой-то смысл, но поскольку он ничего о них не знал, для него они были совершенной тарабарщиной. Кроме того, неумение их читать нисколько не доставляло ему неудобств. Однако была одна строка, которую он мог прочесть. Пока число на верхней строке справа не достигнет 100%, его подключение не начнется. Бездеятельно ожидая, он взглянул на свои руки. Теперь они были лишены плоти. Осталось лишь нечеловеческие костяные кисти. Он сжал кулаки и вновь раскрыл их. Чувства были притуплены, но близки к реальным. Число в верхней строке достигло 100%, которых он ждал. И появилось несколько иконок. Та, что он выбрал, представляла собой треугольник над квадратом. Другими словами, кнопка «Хом». Когда он щелкнул на нее, Она приняла вид полоски, демонстрирующей состояние зоны ожидания. Надпись «18 из 30» говорила, что из максимальных 30 человек 18 уже были там. Он чувствовал, как под его неподвижным лицом скелета растет возбуждение и приснулся к нему костяной рукой. Далее он нажал «Да» в появившемся окне, спрашивающим «Вы уверены?» «Начинаю вход. Пожалуйста, подождите» женский голос, раздающийся в его ушах, был мелодичен и напоминал человеческий. Разумеется, он генерировался на компьютере. Даже люди с хорошим слухом не заметили бы разницы. Он знал, что лишь немногие, вроде его друга, обладающего идеальным слухом, который тот называл бесполезным талантом, могли бы почувствовать разницу. Он узнал это от сестры своего друга, очень подробно рассказывавшей ему об этом. Хотя он и был рад рассказу, Она не скрывала своей ненависти к тем, кто воровал ее работу, так что ту 30-минутную лекцию, скорее даже жалобу, он вспоминал с легким ужасом. Хотя люди, разбирающиеся в таких вопросах, и говорили, что это бессмысленно, он все же верил в ходивший по миру онлайн-игр слух, что попросив голос поторопиться, можно быстрее попасть в игру. Поэтому он произнес «Скорее, впусти меня». Часть вторая. Мир тьмы залил свет. Это было странное чувство, даже закрыв глаза, он все равно видел свет. Но когда все прошло, он обнаружил, что стоит посреди комнаты. Легкая дезориентация, возникшая пока его мозг подстраивался к виртуальному миру, быстро прошла. Он внимательно осмотрелся. Комната с высоким потолком была построена из какого-то серого, неорганического материала, выглядящего словно бетон. Явные источники света отсутствовали. Однако потолок светился белым светом. «Йоу, Мамонго-сан! Спасибо, что пришли!» Кто-то позвал его. Сузуки Сатору, Мамонга, заходил в Эгдрасиль бесчисленное множество раз, но никто раньше не заговаривал с ним в этой комнате, так что он почувствовал секундное замешательство. Однако, поскольку голос был знакомым, или потому, что это был голос одного из тех членов его клана, с которым он был ближе всего знаком, его настроение мгновенно переменилось, и он ответил. «А, Прорантино-сан, добрый вечер. Рад, что вы пришли». Обратившийся к нему голос принадлежал человеку с головой кровожадного зверя и крыльями на спине. Он носил комплект сияющих золотых доспехов. «Ух, и напугали вы меня. Вы первый, Момонго-сан. Кого я когда-либо встречал здесь?» «И я тоже. Похоже, мы вошли почти одновременно». «Ну, такое бывает. Скорее удивительно, что этого ни разу не случалось до сих пор. В конце концов, сейчас должно быть множество тех... То возвращается с работы и сразу входит в игру примерно в одно и то же время. Его друг Перрантино зашагал к нему. С каждым шагом Перрантина с его брони срывались золотые пушинки и растворялись в полете. Купаясь в их свечении, он стал в показную позу. Я впервые вижу этот эффект. Что это? Может, это с кристалла данных, добытого из монстров, в недавно открытой зоне? Неа! Лицо Перрантина не изменилось. Удручающей неполноценностью было то, что аватар персонажа не мог изменить выражение лица в соответствии с голосом игрока. И все же голос звучал совершенно отчетливо, и в нем звучала несомненная радость. Это эффект персонажа с покупного предмета. Мамонго ощутил, будто под ним разверзлась земля. Обычно он продемонстрировал бы это амутиконом, но сейчас был не в настроении для этого. Вместо этого он зашигал к Парарантино. Не может быть, почему? Парарантино-сан! «Как вы могли так предать меня? Как вы могли предать нашу дружбу? Разве мы оба не поклелись играть без покупных предметов?» Именно. Хотя и зная, что можно побеждать, покупая снаряжение за деньги, они образовали союз без покупных вещей. Горя идеей компенсировать слабое снаряжение собственными навыками. Более того, Перрантино и Ульберт первыми предложили эту идею. То, что Перрантино первым же и предал ее, было абсолютно непростительно. «Мамонго-сан, я сожалею», – Перерантино свел ладони вместе в извиняющемся жесте, но сожаления в его голосе не ощущалось. «Вы же собирались, невзирая ни на что, укрепить свою броню всеми теми защитными эффектами, но взгляните сейчас, разве ваша броня не ослабела?» В Игдрасиле игроки могли изменять свое снаряжение по собственному усмотрению, включая и его свойства, однако дополнительные особенности нельзя накапливать, сколько вздумается». Вместимость предмета определяется его конструкцией и материалами, из которых он изготовлен. В отличие от способностей, специальные эффекты занимали гораздо меньший объем данных, так что совершенно обычным делом было добавлять их в предмет, чтобы заполнить оставшееся место. Однако Перерантино принадлежал тем игрокам, кто старался сделать своего персонажа как можно более сильным. Он относился к тем, кто был одержим навыками и стратегиями развития персонажа, так что тратить даже крупицу данных на специальный эффект было расточительством. Ну, я знаю. Мамонга кивнул и слегка сменил тон. Он все равно высказывал свои обвинения не всерьез. Перрантино, сан, вы всегда стремились к оптимальному развитию персонажа? Именно. Я бы не встроил бесполезные данные в свой доспех. Перрантино пытался собрать сборный предмет, солнцепад, для которого требовался строго определенный набор из множества кристаллов данных а также доспехи и оружие, в которое эти кристаллы должны быть вставлены. Но пока что его усилия не привели к особым успехам. Он смог создать лишь внешний вид предмета.